Глава 20 На следующий день я снова пришла в госпиталь. Мне нужно было убедиться, что Арчи по-прежнему оказывают помощь. Быстро шла по коридору, думая о своей жизни, о работе, об Арчи и о неожиданном замужестве. И вдруг услышала свое имя. Резко остановилась и обернулась. Татум бежал ко мне из бокового коридора. Выражение лица серьезное, сосредоточенное. «Мы можем поговорить, Сицилия. Прошу тебя!» Перед глазами невольно встала некрасивая сцена в резиденции правителя. «Я хотела поговорить с тобой. Два дня назад. Больше не хочу!» «Послушай, это все из-за...» «Из-за тебя!» Меня будто прорвало. Чувствовала, что если не выскажусь, то эмоции просто задушат меня, станут комом в горле. «Я ведь всегда знала, какой ты! Видела!» и твою нелюбовь к Вирджинии, и страсть к веселым тусовкам с наложницами, твое высокомерие, равнодушие к проблемам населения Элла Роуз, я не придумывала в своей голове другой твой образ. Никогда. Я принимала тебя таким. Полностью. Не знаю почему, мои чувства не менялись. И когда мы оказались в диких землях, я поняла, что все это было не зря, потому что в тебе есть свет, Татум. Только он не для меня. «И не для Ви. Он проявится, станет ярче обязательно, но не сейчас. Возможно, когда-то ты полюбишь настолько сильно, что позволишь этому свету пробиться сквозь твердый панцирь, который у тебя вот тут». Я прикоснулась ладонью к его груди и тут же опустила руку, попыталась улыбнуться. «Мне жаль, что так вышло. Да безумие жаль!» Он схватил мою ладонь теплыми пальцами, но я вырвалась» покачала головой и сказала, опережая его. «Ничего больше не будет. Ни прикосновений, ни поцелуев, ни разговоров. Я теперь замужем, Татум, и хочу прямо сейчас попрощаться с тобой навсегда». Не удержалась. Решила взглянуть на прощание, но тут же едва подавила желание сжаться в комок от его взгляда, ставшего вдруг безжизненным и стеклянным. Он растерянно смотрел на меня, будто ждал, что я рассмеюсь, и скажу, что пошутила, но я молча ушла в палату к Арчи. Цилли, — шепнул он, стоило мне сесть рядом. А я все еще мысленно была в холле с статумом, До сих пор отчаянно хотела, чтобы все было не так. До истерики, до иступления хотела. Но только что окончательно разорвала еще оставшуюся между нами тонкую ниточку. Больше не осталось надежды, не осталось шанса. У каждого из нас свои линии жизни, и они никак не могут пересечься. Перевела взгляд на Арчи и заставила себя выдавить ободряющую улыбку. Он все еще был слаб, но тем не менее организм его боролся, и я надеялась, что вскоре Арчи покинет стены госпиталя. Он по большей части спал, но реагировал на мое появление. Сразу тянул ко мне ладонь, произносил мое имя. Я любила Арчи. Понимала это снова и снова, каждый раз, когда смотрела на него. Но мои чувства к Татуму были совсем другими. Писк браслета прервал мой неторопливый монолог. Я рассказывала Арчи последние новости, стараясь не волновать, а он молча слушал, прикрыв глаза. Иногда открывал их, чтобы увидеть меня, но даже такое простое действие давалось ему не очень легко. «Леон просит приехать», — сообщила я Арчи, — быстро прочитав послание босса. «Вечером зайду к твоему папе, хорошо? А завтра постараюсь приехать в больницу, но только во второй половине дня. Пора выходить на службу. Буду ждать тебя, Цилли». Я поцеловала друга в лоб и вышла из палаты. Тут же поежилась от осознания. «Арчи мне уже не друг. То есть не только друг. Он теперь мой муж. Как я скажу ему об этом?» «Впрочем, он наверняка поймет, что только так я могла его спасти. Но вот что нам делать дальше? Захочет ли он жить со мной? Захочу ли я семью? Как отреагируют на все эти изменения Бен Уоррен? Я уже поняла, что отец Арчи не особенно меня жалует, считает меня чужой. Вряд ли он будет рад узнать, что мы с ним теперь родственники». Не выдержала и мысленно хорошенько выругалась. Лучше бы, конечно, в полный голос, но я уже сидела в скоростном вагоне, где помимо меня в креслах устроились еще трое человек. Почему в моей жизни все пошло кувырком, как только пришлось участвовать в схватке, как только пришлось проводить много времени бок о бок с баронцем? Леона я обнаружила в кабинете. Он что-то быстро строчил в толстом журнале, то и дело поправляя очки. Увидев меня, изменился в лице. Я насторожилась. Что случилось? Леон снял очки и отбросил на журнал. Сжал пальцами переносицу, сильно жмурясь. Ваш родственник проболтался о том, что я пришла на заключение брака одна? Сицилия, дело вообще не в этом. Покачал головой Леон, устало откинувшись на спинку кресла. Я позвал тебя, чтобы сообщить. Новость очень плохая. Выдохнул он, глядя на меня с сожалением. Я плюхнулась на стулу у стены и не выдержала. «Говорите уже!» «Ты больше не работаешь механиком, а про возможность стать вторым пилотом стоит забыть». В груди вдруг стало больно, а я не сразу поняла, что едва могу дышать. Внутренность исковала от ужаса. «Почему?» Едва слышно произнесла я, прижав ладонь к груди. Отец поспособствовал. «Разве ты забыла, Цилли? Жена не может занимать должность выше или равную должности мужа. Таковы законы Элла Роуз». Хрипло ответил Леон и закашлялся. «Когда ты решилась на брак, я подумал, ты понимаешь, на что идешь. Сообщение об изменении твоего статуса уже попало в систему». «Я ведь... Я думала только о том, как сохранить Арчи жизнь!» Пролепетала я. Старый папин друг покачал головой и тяжело выдохнул, попытавшись пригладить остатки волос по бокам. «Тебя переводят в технический персонал». Пробормотал Леон, пряча взгляд. «Что это значит?» «Уборка помещений». «Мне жаль, цели «С какого числа приступишь?» Я обхватила голову руками и закрыла глаза. Жизнь продолжала рушиться, а я лететь в пропасть». «Не могу сейчас! Мне нужно время!» «Хорошо, но только три дня. Это максимум. И так нарушаю правила ради тебя». Я совсем не помнила, как попала домой. Забралась на кровать и сжалась в комок, закрыв глаза. А сердце беспокойно билось о грудную клетку. Если бы я вспомнила о проклятом законе Элла Роуз, неужели не стало бы спасать Арчи? Нет все равно бы стала его женой и потребовала перевести его в госпиталь для членов семей элиты. Моя работа, моя мечта стала платой за жизнь Арчи. Пусть так. Это стоило того. Мне лишь нужно немного времени, чтобы переварить случившееся. Чтобы свыкнуться с тем, что отныне я не смогу летать. Не смогу работать с самолетами. Вообще ничего не смогу.